Глава 4. Регуляция воды у плода и грудного младенца. С момента зачатия, когда сперматозоид отца сливается с яйцеклеткой матери, чтобы образовать одноклеточный зародыш, клетки приходится делиться, делиться и делиться много миллионов раз подряд, пока она не разовьется в плод, который сумеет прочно прикрепиться к стенке матки. К тому времени, как плод превратится в полностью выношенного ребенка, в нем произойдет около триллиона клеточных делений. Чтобы это случилось, ему нужно навязать материнским системам насыщения водой собственную модель водной регуляции, соответствующую его нуждам. Помните, что каждая новая клетка должна в первую очередь наполниться водой. Поэтому матери приходится потреблять больше воды, чтобы удовлетворить растущие потребности плода. Даже после того, как ребенок родится, матери придется снабжать его водой посредством своей системы производства молока. Грудь матери – это источник и воды, и пищи для ребенка. Утренняя тошнота и рвота на ранней стадии беременности В свете вышеизложенной информации возникает вопрос, как матери удается установить новый уровень ее потребностей в воде. Я открою вам секрет, о котором никто раньше не знал. Утренняя тошнота и рвота на ранней стадии беременности – это самый первый сигнал жажды. Скажу больше, это самый первый признак обезвоживания организма матери и ее плода. Он вызывается действием регулирующего содержание воды гистамина. Такое выражение потребности растущего плода в воде посредством э, системы чувственных анализаторов матери – это важный сигнал, благодаря которому система анализаторов ребенка, ответственная за регуляцию воды, привязывается к регулятивным механизмам матери. Большинству беременных удается отрегулировать количество потребляемой воды к третьему месяцу, после чего утренние приступы тошноты исчезают, но кое-кто продолжает вести образ жизни, вызывающий обезвоживание плода и собственного организма. Последствия могут быть катастрофическими. Когда мать во время беременности продолжает употреблять кофе, чай, алкогольные напитки и не принимает воду в необходимом количестве, она оказывает пагубное воздействие на физиологию ребенка, развивающегося в ее утробе. Ребенок черпает необходимые для роста ингредиенты в организме матери. В число крайне необходимых ингредиентов входят вода, кислород и аминокислоты – которые можно получить из системы кровообращения матери. Следовательно, уровень потребления воды и состав аминокислот, получаемых в период внутриутробного развития, определяет способности растущего ребенка к естественному развитию. Таким образом закладываются основы регулирования роста и развития ребенка после рождения. Важность роли, которую играет образ жизни матери в период беременности, до сих пор полностью неосознан. Мать несет ответственность за создание здоровой естественной химической среды, в которой плод сможет полноценно развиваться. Как мы узнаем дальше, вызванные стрессом физиологические и химические изменения в организме вызывают процесс немедленного приспособления к ожидаемому обезвоживанию. Само по себе оно является сильным стрессом для организма, который отвечает определенными физиологическими и гормональными реакциями. Плод не защищен от физиологических сигналов, связанных со стрессами матери, поэтому они, становясь основой для ее адаптивного поведения, регистрируются также организмом ребенка мы должны помнить, что регистрация физиологического состояния матери производится химическими информационными системами. Действия той или иной трансмиттерной системы, участвующей в борьбе со стрессом матери, вполне могут сказаться на состоянии плода. Вполне возможно, что они запустят в организме ребенка химические реакции, аналогичные тем, что происходит в организме матери. Поэтому Давайте не будем недооценивать влияние и ответственность матери за создание нормальной химической среды для развития растущего плода. Навыки ребенка, полученные во время внутриутробной жизни, могут превратиться в установочные параметры поведенческих и эмоциональных моделей в последующей жизни. Каждая форма поведения и мысли зашифровывается в виде набора комбинаций химических трансмиттерных систем. Такие сообщения способны влиять на коды в мозгу плода. Следовательно, образ жизни беременной женщины может повлиять на биохимию развивающегося плода. Если химический баланс организма матери будет нарушен, то ее плоду тоже придется бороться за восстановление равновесия. Действительно, плацента является селективным барьером, но некоторые природные химические вещества организма способны легко преодолевать его, причем в достаточно больших количествах, если их много в организме матери. Короче говоря, химическая модель организма матери служит образцом для развития ее ребенка. По этой же причине мать, которая во время беременности злоупотребляет алкоголем, может произвести на свет умственно отсталого ребенка. Развивающемуся мозгу необходимо много воды. Один из способов получения воды через стенку клетки заключается в создании крошечных отверстий, пропускающих только воду. Заполнившая клетку вода не пропускает внутрь твердые вещества, растворенные в сыворотке. Процессом создания в стенке клетки этих микроскопических отверстий, которые пропускают только воду, управляет гормон вазопрессин – биологический агент, участвующий в борьбе с обезвоживанием организма.